Прошлым вечером он напился таки, у Блейков, но удовольствия не испытал. Его мысли занимала предстоящая работа. За день он оправился от неизбежного похмелья, и теперь, когда Эрита и сыновья уснули, а в доме уцарились тишина и покой, Филби решил взяться за дело. Тут послышалось воркование. Ким поднялся, подошел к большой клетке в дальнем углу комнаты, оглядел сквозь прутья голубя. С ланเกткой на лапке Филби обожал животных. В Беруте он завёл лисицу. Где бы ни жил, всегда имел канарейку или длиннохвостого попугая. Голубь проковылял по клетке. Требитая лапка не позволяла ему ходить нормально. «Потерпи, старик?" сказал Филби птице. "Скоро мы с ним ланเกткой выпустим тебя на волю". Он вернулся к столу в сотый раз сказал себе, что поработать придется в поте лица. Генерального секретаря было трудно обмануть, а предать его значило погубить себя. Так несколько высших офицеров ВВС, которые опростоволосились в 1983 году корейский авиалайнер, быстренько очутились в могилах на Камчатке, в вечной мерзлоте. Изнуряемой болезнями, неделями не встающей из кресла на колесах, Генсек оставался полновластным хозяином СССР. Его слово имело силу закона. Мозг работал безукоризненно, светлые глаза не упускали ничего. Вынув бумагу и карандаш, Филби принялся за черновик ответа на письмо. Через Час 4:00. В Лондоне тогда тоже приближалась полночь. Хозяин квартиры в и хаузе вернулся в столицу один. Высокий, сидяющий представительный мужчина пятидесяти с лишним лет, он показал пластмассовый пропуск, поставил машину на подземную стоянку, и вынул из багажника чемодан, поднялся на лифте на восьмой этаж. Он был в отвратительном настроении. Покинув из-за скандала с женой дом шурина на 3 дня до срока, Он просидел за рулем 6 часов кряду. Жена, угловатая с лошадиным лицом, любила деревню столь же сильно, сколь сильно он ее ненавидел. Решив побродить по замёрзшим торфяным болотам Йоркшира, она бросила его на произвол судьбы в доме со своим братом, десятым герцогом, положение хозяина квартиры Фонтенхайузе ценившего все мужские достоинства усугублялось и тем, что он был убежден, бедняга герцог гомосексуалист. Новогодний ужин произвел на него тягостное впечатление. За столом его окружали приятели жены, тараторившие об охоте, стрельбе и рыбалке, а их то и дело прервали визгливым смехом герцог и его чересчур свозилые дружки. На другое утро Он сделал жене какое-то замечание, и она словно с цепи сорвалась. В конце концов было решено: он после чая вернется в столицу, а она пробудет в предместе, сколько ей заблагорассудится. Может быть, целый месяц. Он вошел в прихожую и замер. Сигнализация должна была громко запикать. Это продолжалось бы полминуты, а потом включилась бы сирена. но за полминуты хозяева квартиры без труда добирались до распределительного счета и отключали сигнализацию. Чёрт, система, видимо, испортилась, подумал он, распахнул гардероб и отключил сигнализацию при помощи особого ключа. Потом прошёл в гостинг, зажёг свет, Оглядел комнату и раскрыл от ужаса рот. Пятна влаги уже исчезли, телевизор не работал, на хозяина дома сразу же бросились в глаза опалённая стеной расколотая дверца сейфа. Широкими шагами он перестёг гостиную и заглянул в сейф. Сомнений не осталось. Бриллианты исчезли. Тут он заметил, что содержимое чемоданчика валяется на кресле у камина, а края ковра подняты опустился в другое кресло, побелел как полотно и прошептал: "О, Господи!" Райшечье очевидно потрясло его до глубины души.